Раст Петрович попытался представить себе огненный смерч в 4 мили высотой и 20 миль шириной, несущийся вперед со скоростью ветра. Пять городов выгорели дотла, в местечке Хинкли погибли все, кто не догадался забраться в колодец или в реку. Доблестный машинист, рискуя, Сгорете заживо, въехала на поезде в пылающий сканк-лейк и вылез прямо из пекла 300 человек. На странице иностранной хроники много писали о России, как обычно, неприятное. В польских губерниях бушует эпидемия холеры. Император умирает в Ливадии, больше месяца не протянет. Ему наследует кронпринц Николай, про которого все говорят, что он слишком молод и неопытен. Царь обещал, что к тридцати годам обучит сына, как быть государем, так что Николай недоучка, ему только двадцать шесть. Русский анархист Унгерн Штернберг которого разыскивает полиция нескольких европейских стран за динамитные взрывы в людных местах, на самом деле не революционер, а провокатор и агент русской тайной полиции. Его цель — вызвать на континенте антиреволюционную истерию, чтобы державы выдавали российской прокуратуре эмигрантов по упрощенной процедуре. А больше всего расстроила новость с Дальнего Востока. Россия решила вмешаться в японо-китайский конфликт и высылает в Порт-Артур два броненосца, чтобы не пустить в этот стратегически важный пункт воинов Микада. Ах, наломают дров, петербургские умники. Они плохо понимают, во что ввязываются. Раздался громкий звук, будто лопнула банка или бутылка. На газету на колени Фандорину посыпалась стеклянная крошка, грохот, треск, истошный вопль паровозного гудка, и все это одновременно. Раст Петрович поднял глаза и увидел в окне, прямо посередке, дырку от которой лучиками расходились трещины. Рядом немедленно появилась вторая, третья, и стекло со звоном вылетело из рамы на пол. Выстрелов было не слышно, все звуки заглушал рев паровоза. Вскочив, Фандорин метнулся к окну, увидел, что параллельно ходу поезда скачут какие-то всадники в шляпах, с черными лицами и стреляют по вагону из ружей. По щеке словно мазнуло огненным пальцем, пуля пролетела в каком-нибудь полудюйме, и Раст Петрович бросился на ковер. В голове стремительно проносились обрывки мыслей, что за чертовщина, кто это такие, что им надо, если индейцы то почему в шляпах, и потом индейцы краснокожие, а у всадников лица черные негры, что ли? Он перекатился по полу к соседнему окну, еще целому, выглянул. Никакие это не негры, просто нижняя половина лиц закрыта черными полотками. Железнодорожные налетчики. Вот кто это. Про них часто пишут в газетах. Останавливают состав, грабят пассажиров, подрывают и динамитом почтовый вагон и потом уходят в прерью. Ищи ветра в поле. Конные, их было не меньше дюжины, уже равнялись с вагоном, они скакали быстрее поезда, отреклятый паровоз кстати начал сбавлять ход впереди обогнав остальных несся человек на рослом белом коне увидев в окне пассажира разбойник выстрелил из винтовки фандорин еле успел отшатнуться пули крушили все вокруг звонко разлетались зеркала на столике лопнула китайская ваза жалобно писнула диванная пружина. Двигаясь то перебежками, то ползком, Эраст Петрович переместился в столовую, там неистовствовала какая-то вакханалия разрушения. Прямо у ног бухнулась сбитая с гвоздя картина, стол был засыпан осколками посуды, из простреленного чайника — Фыркая паром, вытекала вода, еще бросок, и Фандорин оказался в ванной, откуда неслись странные звуки, несколько похожие на колокольный благовест. «Бень! Бень!» На полу раскинув руки, лежал недвижный Стюарт. Его крахмальная манишка олела россыпью кровавых пятен. Японца, видно, не было. Масса! Отчаянно закричал Фандорин. Ты жив? Я здесь, господин. Из-за бортика ванны высунулась стриженная ежиком голова и тут же снова спряталась, потому что о бронзу ударила очередная пуля. Бень. Куда ты засунул, саквояж? — Там мой револьвер. Ну что, Проку? От него в подобном положении. Далековато для прицельной стрельбы, да и разве прицелишься, когда так трясет? А поезд, вместо того, чтобы подбавить пара и оторваться от преследователей, ехал все медленней. Передний всадник, угрожающе помахал машинисту кулаком, в ответ паровоз Пугливо скрежетнул тормозами. Так дело не пойдет, пробормотал Фандорин, морщась при визге пули, отрикошетившей от ванны. Маса, да будь о настоящее оружие, в пассажирском есть винтовки. Японец легко выпрыгнул из бронзовой купели, обрызгав господина водой, и зашлепал через столовую. Круглый и упругий, как мяч. Фандорин же кинулся в противоположном направлении к паровозу. На выходе из вагона в шею Эрасту Петровичу впилась щепка красного дерева, отлетевшая от продырявленной двери. Выдернув занозу из досадой потрогав запачканный кровью воротничок, Фандорин прикинул расстояние до кабины машиниста. Нужно было преодолеть засыпанный углем тендер всего-то десяток ярдов, но в костюме ланцайти по углю. Конец колебаниям положила очередная пуля, в дребезги расколотившая фонарь над головой у щеголя.